Такой ее видели на Вимише, такой я видел ее и здесь, на Эфише. Как такое могло случиться и почему? И почему она никогда не делала этого раньше? Говорят, в дальних пределах все правила меняются, — заметил Гет. Да, это верно, могу подтвердить. На Роке, например, я выучил некоторые прекрасные заклинания, но здесь они не имеют никакой силы или действуют совсем наоборот.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 Ведь она говорит голосом, очень похожим на мой, если не моим собственным. И откуда ей знать мое подлинное имя? Я все время ломаю над этим голову с тех пор, как покинул Гонд и плаваю по морям и океанам, но так и не нашел ответа. Возможно, она вообще лишена голоса в той своей ипостаси, или, точнее, в полной своей бесформенности, и говорит лишь чужими устами, как оборотень, не знаю».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 и мне не избавиться от него, пока я не узнаю слово, которому проклятая тварь подчинится, ее имя. ведь задумчиво спросил его, разве тени из царства тьмы имеют имена? Верховный маг Геншер считает, что нет. Мой учитель Агион утверждает обратное. Великие маги, «Вечные соперники», — заключил Вечь с мрачноватой улыбкой. «Та, что служила древним силам земли на Оскиле, поклялась, что камень скажет мне имя тени, но в это я плохо верю. Однако ведь и дракон предлагал мне ее имя взамен собственного, чтобы отделаться от меня. Мне кажется, когда маги спорят между собой, драконы могут просто об этом знать. Они ведь куда мудрее людей». «Мудрее»